Эпилог. Убийца, шарлатан, вор и предатель рассказали журналисту о своих преступлениях короче и немного иначе, чем здесь. Однако длилось это долго, и за все время мистер Пиньон ни разу их не перебил. Когда они закончили, он кашлянул и сказал, «Что ж, господа, ваши рассказы замечательны» но ведь всех нас иногда не понимают. Окажите мне честь, признайте, что я вас не торопил, не насиловал, слушал вежливо и наслаждался вашим гостеприимством, не извлекая из него практической пользы. Никто не мог бы, сказал врач, проявить больше вежливости и терпения. Говорю я это потому, мягко продолжал мистер Пеньон, что у себя на родине я известен как беспощадный тиран или таран, первый проныр и даже джек-потрошитель. Заслужил я такие прозвища тем, что буквально вырываю сокровеннейшие тайны или сокрушаю, как упомянутый таран, стены частных домов. В моем штате давно привыкли к шапкам. Проклятый пиньон протаранил президента. Или старый бульдог вцепился в секретаря. До сих пор толкуют о том, как я взял интервью у судьи Гротана, схватив его за ногу, когда он садился в самолет. «Никогда бы не подумал», — сказал врач, — «кто-кто, а вы?» «Я и не хватал», — спокойно ответил Пиньон. «Мы приятно побеседовали у него в кабинете, но ну, каждый должен заботиться о профессиональной репутации». «Значит», — вмешался Высокий, — «вы никого не таранили и не потрошили» даже в той мере, в какой вы убивали, — мягко ответил газетчик. Но если я не буду считаться грубым, я потеряю престиж, а то и работу. В сущности, вежливостью можно добиться всего, чего хочешь. Я заметил, — кратко и серьезно прибавил он, — что люди всегда рады поговорить о себе. Четверо друзей переглянулись и засмеялись. — Да, — сказал врач. От нас вы всего добились вежливостью. Предположим, что вы нарушите слово. Неужели пришлось бы писать, что вы были с нами грубы? Вероятно, кивнул Пиньон. Если бы я напечатал ваши истории, я написал бы, что ворвался к доктору и не дал ему оперировать, пока он мне не рассказал всю свою жизнь. Машину мистера Недвея я остановил, когда он ехал к умирающей матери» и вырвал у него соображение о труде и капитале. — К вам я ворвался, вас схватил в поезде, иначе редактор не поверит, что я настоящий репортер. На самом же деле все это не нужно. Надо просто говорить с людьми уважительно. Или, — едва улыбнувшись, прибавил он, — не мешать, когда они с тобой говорят. — Как вы думаете? — медленно спросил высокий. — «Публика действительно это любит?» «Не знаю», — ответил журналист. «Скорее нет. Это любит издатель». «Простите меня», — продолжал собеседник. «А вы-то, вы сами, неужели вам приятно, что от Мэна до Мексики вас считают каким-то грубым громилой, а не мягким, просвещенным, воспитанным джентльменом?» «Что ж», — вздохнул журналист, — «всех нас иногда не понимают». Те немного помолчали, а потом доктор Джетсон повернулся к своим друзьям. «Господа», — сказал он, — «предлагаю принять в наш клуб мистера Липиньона».